заснув руки в карманы и крепко стиснув зубы молча кивнув он проводил меня в гостиную там кусая губы сидел какой-то человек не успели мы войти как он рявкнул это вы гудвин на его лице так и было написано что он из тех людей кто обожает командовать я сдержался и спокойно ответил да арчи гудвин это вы стреляли отогнали быка да доктор я не доктор я фредерик осгуд моего сына убили моего единственного сына Извините, я подумал, что вы доктор. Доктор едет из Кроуфилда. Мистер Осгуд живет по соседству и приехал раньше, сказал Прат. Он стоял в сторонке и глядел на нас, по-прежнему держа руки в карманах. Расскажите, как все было. Я хочу знать, потребовал Осгуд. Хорошо, сэр. Я рассказал ему все вплоть до того момента, когда к месту действия подоспели другие. В конце я сказал, что остальные подробности он может узнать у мистера Прата. Прат, вас не касается! «Так вы говорите, что когда мой сын залез в загон, вас там не было?» «Именно так я и говорю». «Вы нью-йоркский детектив?» «Частный», – кивнул я. «Служите у Нира Вульфа и приехали сюда вместе с ним?» «Совершенно верно. Мистер Вульф сейчас наверху». «Чем вы тут с Вульфом занимаетесь?» Не меняя тона, я ответил. «Если хотите получить по зубам, то лучше встаньте». «Какого черта?» Я предостерегающе поднял руку. «Полегче. Я знаю, что у вас только что погиб сын. и готов сделать на это скидку, но вы ведете себя нагло. И вообще, что с вами, истерика?» Он закусил губ губу. Через мгновение он заговорил более сдержанно. «Нет, не истерика. Я хочу решить, стоит ли вызывать шерифа и полицию. Я не могу понять, что случилось. Я не верю, что все произошло так, как вы говорите». Я посмотрел ему в глаза. «Очень жаль, потому что мой рассказ может подтвердить свидетель, который все время находился рядом со мной. Одна молодая сова. «Где она? Как ее зовут?» Ли Роуэн. Она?» Он в изумлении уставился на меня, потом на ПРАТ и снова на меня. Он даже перестал кусать губы. «Она здесь?» «Да. И вот что я еще могу вам рассказать. Неподалеку отсюда, с нашей машины произошла авария, и мы с мистером Вульфом пришли в этот дом, чтобы позвонить по телефону. Мы никого здесь не знали, в том числе и Лили Роуэн. После ужина она отправилась прогуляться и наткнулась на меня. Она была со мной, когда я обнаружил быка и отогнал его». Если вы вызовете полицию, и полиция решит удостоить меня своим вниманием, только зря потеряете время. Я вам рассказал все, что видел и делал». Пальцы Озгуда впились в колени, как когти. «Мой сын был вместе с этой Лили Роуэн?» «Пока она была со мной, нет. Мы встретились около половины десятого. Вашего сына я не видел с тех пор, как он ушел отсюда днем. Видела ли его мисс Роуэн? Не знаю. Спросите ее». «Я бы охотнее свернул ей шею». Что вы знаете о Пари, который заключил мой сын с Пратом? «Я же вам все рассказал, Осгуд. Ради бога, успокойтесь хоть немного!» Громко запротестовал Прат. «Я хочу услышать, что скажет он! Вы знаете условия Пари?» «Конечно, как и все другие, включая вашу дочь!» Я сочувственно взглянул на него. «Примите мой совет, сэр. У вас это плохо получается, ужасно плохо. Вы мне напоминаете плохого следователя, который пытается уличить карманника». Я видел многих людей, выбитых из седла внезапной смертью близких. Вам можно только посочувствовать, но если вы хотите разрабатывать какую-то версию, то лучше получите это профессионалам. У вас есть подозрения? Да. Какие? Не знаю. Но я не понимаю, что произошло. Я не верю, что мой сын ни с того, ни с сего полез в этот загон. Прат утверждает, что он хотел увести быка. Это идиотское предположение. Мой сын не идиот. И в обращении со скотом он не новичок. «Разве мог он подойти к быку, если тот не на привязи? Или стоять на месте, когда бык бросился на него, и ждать, пока его поднимут на рога?» «Вы же слышали, что сказал Макмиллан», — снова запротестовал Прат. «Он мог подскользнуться, упасть, а бык был слишком близко». «Я этому не верю. Зачем ему понадобилось туда идти?» «Чтобы выиграть пари». Осгуд вскочил с места. Он был широкоплеч и чуть повыше Прата, но с брюшком. Он наступал на Прата, сжав кулаки и цедил сквозь зубы. Дрянь ты такая! Я же тебя предупреждал, чтобы ты... Я встал между ними, чувствуя себя более уверенно, чем при столкновении с быком. Лицом я ставил козгоду. Еще немного, и доктору придется лечить вас обоих. Если продумать, что ваш сын пытался выиграть пари, то это его личное дело. Вы хотели узнать его мнение, узнали, а теперь прекратите. Иначе мы пойдем за шерифом и посмотрим, что он скажет. Потом все это попадет в газеты вместе с мнением дыва Лили Роуэн и всех остальных. Дело завертится, вмешается публика. А потом какой-нибудь смышленый репортер из Нью-Йорка напечатает интервью с быком. извините, мистер Пратт, я никак не мог приехать раньше. Мы обернулись. Вошедший оказался невысоким коренастым мужчиной, у которого, казалось, не было шеи. В руке он держал черный саквояж. Меня не было, когда позвонили. О, мистер Росгут, это ужасно. Ужасно. Ужасно. Я последовал за ним в соседнюю комнату, где стояли рояль и диван. Врач быстро подошел к дивану и поставил саквояж на стул. Осгуд встал у окна спиной к нам. Когда отвернули брезент, врач громко воскликнул: «Бог мой!». Осгуд невольно обернулся, но тут же принял прежнюю позу. Через полчаса я поднялся наверх и доложил обо всем Вульфу, который в желтой пижаме чистил в ванной зубы. Доктор Сакет засвидетельствовал смерть от несчастного случая вследствие раны, нанесенной быком. Фредерик Осгуд подозревает, что дело нечисто. По той же причине, что и вы. Или нет, не знаю. Вы ведь мне не сообщили своих подозрений. Мне никто не поручал пытаться выведать у него. Вульф прополоскал рот. Я просил тебя сообщить только факты. Все не так просто. Осгуд не хочет верить, что все случилось так, как случилось. Его главный довод... Клайд был слишком опытен, чтобы попасть в быку на рога, и нет никакой причины, по которой он вообще мог оказаться в загоне. Осгуд заявил это доктору Сакету и всем остальным, но Сакет решил, что тот находится в шоковом состоянии, и это так и есть. Тогда Осгуд, даже не спрашивая разрешения позвонить, вызвал шерифа и полицию. «В самом деле?» — Вульф повесил полотенце на крючок. «Напомни мне завтра отправить телеграмму Теодору. На одной из орхидей я обнаружил мучнистого червяца».